Глава 20. К своему удивлению Мрак ощущал, что уже почти не удивляется. Не тому, что спит на камнях в безвоздушном пространстве, что вокруг хлопья замёрзшего аммиака, ни тому, что езды третий третий, а в промежутках гложат камни. Приучается к будущему голодному пайку в большом космосе. За пару суток он обследовал плутон, как петух на возную кучу. Сокровища не отыскал, даже побывал на спутнике плутона. А Олег тем временем сделал несколько пробных прыжков по направлению к звёздам. Мрак смотрел с завистью, а Олег возвращался таким же собранным, не потерявшим ни грамма, хотя явно же прыгал всё дальше и дальше, или глубже. Всё, сказал Мрак на третьи сутки. Он их отмечал по своему биологическому времени, ибо на Плутоне сутки длятся 6,5 земных лет. Я уже приучил свой благородный желудок жрать всякую пакость. Так что, если пыли там хватит при наших скоростях, ответил Олег. Хватит. Если не пыли, то хотя бы газа. Газа? Смеёшься? Бывают крупные скопления, заверил Олег. Один атом на кубический километр. Нет, такие мы, конечно же, не встретим, это большая редкость, но атом на 100 квадратных километров вполне реально. Или на 1000 километров, что, конечно же, намного реальнее. Надо только рот пошире, пока летишь. Мрак смотрел на бычившись подозрительно, но на лице Олега не проступило и следа улыбки. Он говорит явно то, что думает, скотина. Олег присел и оттолкнулся от почвы, тоже никак не может отвыкнуть от этой лягушачьей привычки. Мрак рванулся за ним следом, заорал довольно. Всё тело пронизывало звенящая дрожь. Да стол там метеорит на встречу, да грудь в грудь. Да от него метеорита одни осколки брызнут, а если скорость побольше, то оно вообще это аннигилирует. "Олег", закричал он в дагонку. "Как насчёт аннигиляции?" "Здесь нет антиматерии", донёсся ответ. "А если просто лоб в лоб на большой скорости, тогда он точно превратится в пар, дым, словом, ничто". Олег оглинулся. Мрак увидел недовольную гримасу, что медленно перетекла в задумчивое выражение. "Да бред это всё насчёт аннигиляции. Никакой аннигиляции, то есть уничтожения массы и энергии, не происходит. Закон сохранения массы и энергии соблюдается абсолютно строго. Но вообще ты проблему-то затронул важную. Надо бы предостеречься, чтобы при возможной, ну, если вдруг с дуру или как или как", сказал Мрак твёрдо. "У меня Или как? У тебя с дуру. Олег посмотрел с сомнением, но кивнул. Ладно, или как. Но потом, как ты, конечно же, знаешь, имеет форму кольца и состоит из примерно 15 миллионов заряженных частиц. Половина положительных, половина отрицательных. Так что суммарный заряд равен нулю. Я прикидываю, что теоретически возможно даже в случае аннигиляции сохранить структуру. голоса вожужжал в голове, словно в пустом черепе билась о стенки дурная муха. Мрак сперва слушал, потом вообще засмотрелся и вдруг ощутил, что это другой космос, чужой, враждебный, тот межпланетный, теперь показался родным и привычным, как просторная скорлупа родного яйца. В нём они носились, как две мухи в тёплом прогретом воздухе, а сейчас холод космического пространства в самом деле пронизывает до костей. Конечно, это только ощущение. На самом же деле температура везде практически одинакова. Но раз уж тащит свои задницы, то надо их уважать и прислушиваться к их сигналам. И никаких космических кораблей, сказал он себе со смехом. А жаль, никаких огромных звездолётов, боевых, торговых, транспортных, чтобы раздёть межзвёздное пространство и лихо выныривают из-под пространства, нарушая все законы физики. Звездолёты это то же самое, чтобы раздить космическое пространство на телегах, пусть даже на лехих тройках, запряжённых вороными, самыми быстрыми конями на свете. И не будет звёздных баронов, графов, туманностей и королей галактики, не будет сколькированы со средневековых романов борьбы за трон, интриги, прочей обуды. Если и будут какие-то споры, то разве что за разные концепции перестроения космоса, более утилитарного использования. Он догнал Олега. Украткой поглядывал на его застывшее лицо. Волхв нёсся в своём незримом скафандре отрешённый, задумчивый, словно вот-вот отыщет тропку к истине, которую искал всю жизнь. Эти поиски уже дали науку, технологии и философию, а теперь вот загнали их двух идиотов в межзвёздную бездну, где тошнит от страха, а тамное сердце трепещет. Куда там с зайцу, как у микроба, если у микроба есть сердце? Звёзды застывшие точки света, даже замёрзшие жуткие кристаллики космического льда. Отсюда ни чувствами, ни разумом не поверить, что в них может быть хоть какое-то тепло. Земли выглядят иной раз даже тёплыми. Мигают и мерцают. Одни кажутся красными, другие синими. Есть оранжевые и даже лиловые, но здесь очень слабый блеск холодных кристалликов льда на чёрном поле. Хуже того, не на поле, а по всей бездне. чёрной бездне, что тянется во все стороны. Он оглянулся, ощутил хватающую за сердце тоску. Там, где он подсознательно ожидал увидеть родное солнце, был даже уменьшившаяся страшная чёрная пустота. Звёзд даже меньше, намного меньше, чем впереди или по бокам. Он чувствовал, что душа трепещет, прячет голову под крыло, сжимается в комок, не больше ядра атома. что-то аматама вообще уходит в сингулярность но сам он сцепив зубы пёр и пёр за Олегом неожиданно подумал что если бы тогда не дал слово Олегу оставаться в своём диком честно говоря теле ни то полуобезьяны ни то карманёнца было бы страшно скорее всего нет так тогда какого же чёрта но возможно тогда вообще не полетел бы выручать таргитая что за дурь выручать таргитая Таргитани неизмеримо сильнее их обоих, это же смешно. Два комара не вытащат упавшего слона из ямы. Он бросил погливый взгляд в сторону, сжался ещё больше, зарычал от стыда, но оставался сжатым в ком страха. Глаза то и дело поворачивались в стороны, а когда велел смотреть только вперёд, проклятые мышцы, что в теле обезьяны всё делают наоборот, всё же повернули глаза так, что он стал смотреть прямо сквозь череп. Впереди пылает сине-фиолетовый ад. Звёзд стало немыслимо много, откуда только и повыпрыгивали. Все горят ярко-синим огнём, а многие и вовсе фиолетовым. Казалось, они все стянулись навстречу. Краям глаза он видел космос по бокам. Там почти нет звёзд, а то, что есть, тусклое, дряблое и едва заметное. Оглядываться было спокойнее. В чёрном ночном небе слабо тлели разбросанные на большие расстояния тёмно-багровые угольки звёзд. Ни одной синей, фиолетовой или даже оранжевой, только тёплые цвета от пурпурного до тёмно-вишнёвого. Вообще-то можно предположить, что часть звёзд Он перешёл на рентгеновское зрение, вскрикнул и снова стал смотреть поспешно вперёд. Позади звёзд масса, все яркие и страшны. А главное, все совсем в других местах, чем он видел только что. Олег уходил вперёд, всё наращивая и наращивая скорость. Мрак видел, как он оглянулся. Всё никак не привыкнет, что вот это изменение цветов в пылающем шаре это волк смотрит не вперёд, а на него. Гад не только смотрит, но и прощупывает его, заглядывает как конём в зубы. "На себя смотри", заорал он, озлившись. "Куда прёшь? Посмотри, дурак!" Впереди звёзд становилось всё больше. Это был яркий, пылающий рой. Затем они сдвинулись ещё ближе, и устрашённый до свинячьего визга мрак увидел, что они с этим прибацанным волхвом несутся прямо в пылающий ад огромнейшего и солнца, в раскалённого до бела звёздного гиганта, прямо в его недра. Олег прокричал: "А что сзади?" Угольно-чёрная пустота догнала мрака и накрыла с головой. Он захрипел в ужасе, закрыл глаза и некоторое время нёсся так, ничего не видя и не слыша. Театом сотряслись, грозя сорваться с указанных им мест в решётках. Он чувствовал смертельный холод. Затем в сознание пробился настойчивый злой голос. "Мрак, это всего лишь иллюзия". "Как?" прохрипел он. "Опять? Снова!" прокричал Олег. Его голос искажался до писка, потом сразу переходил в низкий рёв. падал в инфразвук, а иные слова мрак не разбирал вовсе. Искажение, некогда разбираться. Прям. Мрак ответил горько. Прям. Он открыл глаза и заставил себя смотреть в огромное жерло раскалённого солнца, куда они неслись стремительно, безостановочно, с жуткой обречённостью. По бокам не осталось звёзд, только далёкие полосы космического газа. Позади страшная чернота без единой звезды. А впереди топка, раскалённая топка, побольше той, в которой японцы сожгли живьём Сергея Лазо. Олег старался не смотреть в сторону мрака, чтобы тот не разглядел ужаса в его глазах, а ужас пронизывал. Хотел привычно сказать, что до мозга костей, но сейчас у него нет ни костей, ни мозга в том старом привычном значении, но страх оставался, ледянил, если не тело из костей и мяса, то эту его новую плоть. Олег через ужас захлёстывающее сознание заставил себя признать факт, что он всё ещё прежний клубок древних инстинктов, привычек старой дури и порадоваться, что тащит с собой все 3 миллиарда лет эволюции. Измученное тело, хотя можно ли его называть телом, начало странно само по себе наливаться силой. Мир становился ярче, и вдруг он ощутил удовольствие. странное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Удивился, поспешно включил все резервы, стараясь понять, но мозг, уже способный с лёгкостью представить шестимерное пространство, пасовал, тыкался в тёмные стены. А потом вдруг эксверх новая взорвалась прямо перед глазами. Да это же он жрёт, как говорил Мрак. Его шкура сама жрёт энергию, впитывает её из космоса, а не просто усваивает, накапливает. Жрёт, ест, кушает. А его термоядерный организм просто рычит от удовольствия. Наконец-то, вырвалось у него. Наконец-то шкура сама, без напоминаний. Мрак услышал прокричало издали: "Что там?" "Пустяки", крикнул он в ответ. "Теперь у меня другая задача. Летим обратно и не мечтай и не гавкой подруку. Теперь буду думать, как объяснить, когда можно жрать, а когда нельзя". Мрак, судя по его виду, не понял, но это к лучшему. Вряд ли его обрадует, что он Олег. Задумавшись, может в рассеянности съесть не только котлету с чужой тарелки, но и саму тарелку, стол, столовую, здание и всё вокруг на километры. Во всяком случае, тогда мрак на свою дачу больше не позовёт. Человек призван населить мир, подумал мрак. И если у него не получается населить его вот так сразу себе подобными, то он тут же населяет его неподобными. Он хорошо помнит, что когда-то из-за каждого дерева выглядывал леший. На деревьях сидели мавки, по лесу бегали чугайстеры, олени с золотыми рогами-оборотни, на дорогах старались подлащиться и затем увести на плохую тропку исчезнники и попутники. В лесных озёрах плескались водяные, водяницы, русалки, везде летали вилы, ведьмы на мётлах и в ступах. Дома кишмяки шеели домовыми, а ввинниками, сарайниками, конюшенниками, подвальниками Бабы перекидывались чёрными кошками, чтобы доить соседских коров. Соседи оказываютсяоборотнями. Лягушки превращаются в царевинов, а кабан или медведь мог оказаться заморским принцем или ближайшим родственником. Он жил в этом мире, общался, и все жили. Потом мир менялся и окружение менялось. А вот сейчас его вовсе выперло в межзвёздное пространство. И вот тут-то и пришла настоящая жуть, сверхжуть, гипержуть. Пространство свистит в ушах. Он старательно представлял, что в самом деле свистит, и чуть не отрывает уши. Австречный вакуум бьёт в лицо и раздувает рот. И тут в самом деле ощутил нечто странное, от чего сразу шерсть встала дыбом. Мышцы напряглись, а по всем нервам пробежал ток. Из невеобразимой дали донёсся странный доскливый звук, похожий на рёв одинокой заблудившейся паровозной сирены. Он тряхнул головой, Рёв вроде бы сместился в другие диапазоны, но не пропал, только истончался всё сильнее и сильнее, пока не исчез из зоны слышимости. Мрак поспешно перешёл на ультразвук. Звук ещё слышался. Уже не рёв, а писк всё истончался, но теперь мрак с холодком понимал, что ему не почудилось. А если и почудилось, то уж очень странно как-то почудилось, реально очень. Он быстро взглянул на Олега. Вот почему-то почти размазывался по пространству, красивый такой волновой пакет, изящная структура, в которой он весь, включая все родники, прыщи и даже трещинку на ногте большого пальца левой ноги. Звук повторился. На этот раз мраку слышал слабый треск, словно потревожилась кровля, а потом лёгкое шуршание, что тоже понятно. Каменная плита дала трещину, по ней сыплется песок. Он в страхе оглянулся на Олега. Какая плита, сказал себе со страхом. Какой песок? Что у меня за глюки? Неужто я стал такой тонкошкурой? Вот Олег прёт, как броненосец, мордой ящиком, ничего не слышит, ничего не замечает. Умные, все глухие тетере, и хоть по голове молотом, а тут весь как на иголках, привык в лесу ко всему прислушиваться. Да нет здесь ничего, сказал он себе хрипло. Нет. Олег окутался серебром, донёсся его равнодушный голос. Ты там что, стихи читаешь? Я буду долго гнать велосипед. Какие стихи, огрызнулся мрак. Я нервный, понимаешь? Я вон слышу, что? Да просто слышу звуки разные. Олег бросил хладнокровно. Глюки? Да я и сам знаю. Он насторожился, застыл в нелепой позе, словно хотел мизинцами прочистить уши. Из глубин космоса шёл низкий На грани даже их слышимости. Долгий, нескончаемый звук, похожий на рёв огромного морского зверя. Мрак никогда не слышал ничего похожего на этот звук, но почему-то решил, что зверь очень огромный и обязательно морской или океанский. Что? спросил он шёпотом. Олег, ты же слышишь? Лучше бы не слышал, огрызнулся Олег. Мне пришлось бы придумывать невероятное объяснение. Тогда не придумывай. Ну так получи, не знаю. Мрак хмыкнул. А ещё умный. Вся плоть, несмотря на забор из сверхпрочной шкуры, отзывалась тревожной вибрацией, сжималась и замирала в ужасе, как собака страшится грозы, а при первых ударах грома дрожит и готова сорваться с поводка и бежать, бежать в любую сторону, ослепшая и обезумевшая от страха. Олег постановал, лицо стало смертельно белым. Мрак видел, как страх быстро завладевает волхвом. Придвинулся к нему вплотную и крепко ухватил за плечо. "Не трусь", выдавил он. "Я с тобой". Олег пытался улыбнуться, получилось бледно. По его телу пробегали искорки, срывались в пространство. Мрак ощутил, что впервые наблюдает Зрима, как именно смотрит Олег, да и сам он смотрит сейчас, уже в этом теле. Разве ж то Олег сейчас старается увидеть с такой интенсивностью, что просто Олег вскрикнул. Мощная сила скрутила мрака, забила рот, нос, уши. Следом он ощутил плеск, странный плеск, словно он утонул в собственной крови. Он сжался, всё тело ждало страшного удара, треска костей. Но странное сладостное ощущение проникло под его кожу и разлилось по всему телу. Огромные ласковые ладони взяли и прижали к тёплой, пахнущей молоком груди. Он плавает в тёплом океане Всё вокруг и этот океан в том числе существуют только для него, чтобы защитить его, беречь, а ему хорошо и сладко, счастливо, безмятежно. Он счастлив, бездумно счастлив. А когда откуда-то доносятся странные звуки, он знает, что здесь ему ничего не грозит и не может грозить. Вокруг тёплая ласковая плоть, дружелюбная, любящая и оберегающая, дающая жизни всё-всё для счастья. существующее только для него, и всей целью этой вселенной является только он, самое драгоценное. И что эта вселенная существует только для него. Он покоился в этом сладостном мире в вечность, иногда совершенно растворяясь в бездумной безмятежности, иногда пробуждаясь, когда какие-то мысли вяло ползли в истоме. Нет, не мысли, просто чувство. Даже они заметны на фоне абсолютного блаженства. Вы нырнул в тот же миг, так сказало сознание, как и занырнул. В том странном и сладостном мире он не дышал, даже не мыслил. Ему просто было целую вечность хорошо и безмятежно. Но сейчас вокруг возник чёрный космос, великое множество мельчайших тусклых точек, именуемых звёздами. Сурово сосредоточенное лицо Олега и низкий вибрирующий звук уверенно и мощно вошёл в его плоть, начал подчинять её, перестраивать, перемешивать. Снова рывок, бутон плыл по реке, а его дёрнули снизу за ноги. Он с головой ушёл в тёплую воду и сообразил теперь, что это не вода, а тёплая кровь. А если не кровь, то околоплодные воды. Потому ему так уютно и сладостно. Эта последняя мысль тут же растворилась, уступив место сладостному блаженному покою, безмятежному счастью. Болезненный рывок, в глаза ударил яркий свет. Слева пылало огромное солнце, Крепкие руки держали цепко. Потом тело сжало как тисками. Мир перевернулся, а чудовищное ускорение сделало руки и ноги тяжёлыми, словно к ним подвесили планеты. Солнце удалялось. Олег всё ещё держал как коршун цыплёнка. Мрак прислушался, но от низкого гула не осталось и тени. Устрашённые мышцы поспешно приводили в порядок тело. Мрак наконец высвободился. Спросил Хмура: "Что это было?" Олег вздрогнул. Сскокнул чересчур близко, вынырнул так близко от центавра. Мрак оглянулся на удаляющееся солнце. Это близко? Мрак, это солнце светит в 1000 раз слабее нашего. Мы чуть было не угодили прямо в него. Мрак сказал уважительно. Ну и точность. Да, тут станешь точным. Мрак ещё раз прислушался, повертел головой. Они летят с некоторым ускорением. Жрната, космос, далёкие звёзды. Всё вроде бы то же самое, но в то же время странное ощущение, что он снова в солнечной системе. Несколько добавочных атомов на эту пустоту делают её уже не пустотой, а некой атмосферой, что окружает планетную систему Альфа или как её, Центавра, или не Центавра. Здесь нет планетной системы, тогда просто некое пространство вокруг этой звезды, где была бы россыпь планет. Так что это было, повторил он. Такое, ну, такое. Олег ответил не сразу, а когда заговорил, Мрак удивился напряжению в голосе волхва. Тебя тоже тряхнуло? У меня даже кости начали плавиться. Первый раз я скакнул на пару световых лет, но когда вынырнул, тут же по башке этим гулом, рёвом, этой жутью, словом, во второй раз меня унесло к альфе центавра. Не знаю почему. Наверное, рефлексы у меня и меня. А мы ещё думали таскать их с собой или бросить в лесу. А они вспомнили, что в солнечной системе этого не было. Может, это случайность, а может, в самом деле весь большой космос наполнен этим ломающим костя гулом, а вокруг звёзд островки безопасности. В смысле, хоть какая крохотная атмосфера оглушит, нейтрализует или же присутствие самой звезды как-то уравновешивает. Если так, тогда можно будет прыгать только от звезды к звезде. Мурак перевёл дыхание. Прежнее самообладание вернулось быстро. Он сказал без всякой натуги: "Ага, совсем крохотными скачками". Он был уверен, что сострил удачно, ведь от звезды до звезды бездны, звездолётом лететь тысячи лет. Но Олег принял его слова совершенно серьёзно, кивнул, проговорил тревожным голосом: "Ты прав, это ужасно. Но, наверное, можно не останавливаться на полустанках". Видеус, да это всего лишь видимые блёстки на монолитной стене нуклонов. Мы можем проскакивать дальше. Мрак вздрогнул. Сквозь звёзды? Да, вероятность ничтожно мала, ответил Олег отстранённо. Он напряжённо думал о чём-то другом, хмурился, кусал губы. Это же всё равно что к тому же, а причём тут звёзды? Звёзды ни причём. Мы проскочим либо под звёздами, либо над. А если даже и сквозь то ни через эту ерунду термоядерного газа. А, ладно, не забивай голову, она и так у тебя уже вытянулась. У меня они неслись так сутки, потом ещё и ещё. Раскалённая огромная звезда оставалась на месте. Мрак уже почти доказал себе, что это не звезда, а просто всё звёздное небо впереди стянулось в одну точку. Так получается приблизи к свету скорости, а сзади потом пустота, что свет звёздных перестал догонять. Синие стали сперва оранжевыми, потом красными, а красные и вовсе ушли в инфракрасный диапазон, став незримыми. Красные звёзды исчезли сразу, едва они двое набрали половину световой скорости. А теперь, когда сзади всё так чёрно, а впереди страшное горящее пекло, похоже, Олег что-то задумал. Готов, донёсся в ополь. Далеко впереди, на фоне раскалённого шара нёсся тёмный комок. Как Олег это делает, мрак не знал. Возможно, он сам выглядит комком грязи на фоне этого потрясающего великолепия. Что? Ты знаешь? Олег, мы не рассыплемся. На самом же деле в глазах темнело от ужаса при одной только мысли, что придётся ускориться в сотни, если не в тысячу раз и ещё больше приблизиться к этому страшному раскалённому шару, ворваться в него, нырнуть в это море термоядерных реакций, где чудовищная температура в миллиардной доле секунды сдерёт с его атомов все электроны и протоны, разорвёт его, как страшный зверь разорвал бы его тело из плоти и крови длинными как ножи зубами. Олег прокричал раздражённый сочувствующий. Мрак Ты забыл, что Дотау Кита 11 световых лет снимал им хвостиком? Это вот так ползти за 12 лет приползём. Пошёл ты, гад, сказал Мрак. Это мы ползём, Мрак. Это не раскалённая звезда, напомнил себе Мрак в отчаянии. Это мириады далёких звёзд со всего неба. Все они на расстоянии тысяч световых лет одна от другой. Это всё оптический обман, это всё брехня. Он задержал дыхание, сконцентрировался на гиперускорении и в последний момент, когда тело получило настолько мощный резкий толчок, что электроны едва не сорвались с орбит, он с ужасом увидел, что страшная звезда расширилась и метнулась навстречу. Сильный жар опалил тело. Он закричал, ногти в сжатых кулаках впились в ладони до крови. Затрещали кости и вскипела кровь, а потом гравитационный удар встряхнул тело. Сильный голос проревел прямо в несуществующие уши. Куда прёшь? Понравилось? Мрак раскрыл глаза. Звёздное небо со всех сторон было обычное звёздное небо. И спереди, и сзади. Родная угольная чернота со слабыми вкраплениями множества звёзд, кое-где просто облачка слабо светящейся пыли. Родной такой вакуум, милый и тёплый абсолютный ноль, почти ноль. А страшное пылающее жерло раскалённой звёздной печи просто невероятно как разбежалось вон на те крохотные светящиеся, чёрт знает, насколько удалённые точки. Мы что, в самом деле стоим как танковые надолбы, ответил Олег Хмуро. Как хорошо, выдохнул Мрак. Ты того. Давай переведём дух. Или что-то случилось? Надо же понять, сказал Олег сварливо. Где мы? В космосе заблудиться раз плюнуть. Это тебе не родной лес. Здесь просторы поболе, чем степь или пески. Мрак содрогнулся всем телом. Это похуже, чем ад, сказал он откровенно. Это похуже, чем всё, что было. Олег осматривался, по меняющемуся телу пробегали дрожи. Мрак понял, что он не просто запоминает картину окружающих звёзд, но экстраполирует движение всех видимых звёзд, рассчитывает их траектории, гравитационные взаимодействия. Чтобы при следующем прыжке увидеть хоть и сильно изменённую картину звёздного неба, но всё же узнаваемую. Ничего, успокоил он Мрака. Когда составим карту, сможем делать прыжки подлиннее. Ох, сказал Мрак. А то что за расстояние, сказал Олег безгливо. На 1-2 световых года. Я смотрю, небо почти такое же, можно было не останавливаться. Ох, повторил Мрак. А так можно навесь бензабак, сказал Олег мечтательно. Ох-хо, -ох, ответил мрак. Но, Олег, я теперь вижу, как жадность притаптывает даже страх. Олег засветился красным цветом недоумения. Жадность? Ну да. Ты ждёшь там в дальних мирах сундуки с золотыми пиастрами новых знаний, которые стыдливо называют новой информацией. А, сказал Олег. Так да, да. Ну, отдохнул, побежали дальше. А я уж было пустил корни, ответил мрак голосом обречённого на виселицу.